Но он не мог позволить себе оставить Кэрол без защиты. Он вспомнил глаза фургонщика и о том выражении ярости на лице Кэрол, чисто животном выражении. Он поглядел на брата, и его пробрала дрожь. А что если Кэрол и на самом деле так опасна? Что если она действительно сумасшедшая? А что если все это последствия удара, вызвавшего у нее первобытные инстинкты? «Нет, это невозможно. Сумасшествие — это наследственное зло. Удара по голове недостаточно, чтобы превратить вас в убийцу. Страх довел ее до сумасшествия. В этом было объяснение ее жестокости. Сперва фургонщик, пытавшийся ее изнасиловать, затем рой с теми же намерениями. В сущности, они получили по заслугам. Ему же она не сделает ничего подобного, ведь он никогда до нее не дотрагивался, и все будет хорошо». — Я ухожу, Рой! — заявил он, сунув револьвер в руку брата. — Вот возьми это. Если она вернется, стреляй в потолок, и я сразу же примчусь. Он стал быстро одеваться, глухой, к протестам Роя. — Ты не вернешься, истерический он Уверен, что ты не вернешься. Она спряталась и ждет твоего ухода, боже мой. Ты не представляешь, какая у нее сила. Она прикончит тебя, и что тогда будет со мной, ведь я совсем беспомощный, ничего не вижу. «Я слепой, Стив! Останься со мной, останься!» «Ты замолчишь!» Стиву самому было не по себе. «Ты сам искал ее и хотел изнасиловать, так что перестань ныть!» Он взял фонарик и вышел во двор. Всё казалось спокойным. Над вершинами сосен сверкала луна, и на землю ложились глубокие тени. Спот куда-то исчез, и Стив почувствовал одиночество. Он спустился к озеру, постоял возле воды и прислушался, пытаясь различить инетущие шорохи леса. «Она спряталась в лесу», — подумал он. Она была расстроена. «Сторожит ли она меня, спрятавшись где-то за деревом?» Он направился по тропинке вдоль озера. Неожиданно на ближайшем дереве послышался шум. У Стива замерло сердце. С ветки дерева слетела большая птица и спланировала к озеру. Стив облегченно перевел дыхание. Он понял, что его нервы совсем расшатали Теперь тропинка отходила от озера, и петля ее углублялась в лес. Было темно, и Стив остановился, раздумывая, входить ли ему в темноту. «Кэрол — Кэрол! — закричал он во весь голос. — Это Стив! Где вы, Кэрол? С другой стороны озера ему отозвалось слабое эхо, где Эвы, Кэрол, голос искаженный, как будто в насмешку. Он пошел вперед, и темнота сомкнула над ним свои крылья. Теперь он ничего не видел и вынужден был включить фонарик. Сильный луч света осветил тропинку. Ветки деревьев над ним угрожающе смыкались как бы препятствуя ему. Стив, тем не менее, продолжал движение вперед, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться. Внезапно он ощутил, что он не один, что за ним следят. Он осветил фонариком вокруг себя, но ничего не заметил. «Вы здесь, Карл?» — позвал он немного дрожащим голосом. «Это я, Стив. Я ищу вас, Карл». Сзади из-за кустов бесшумно поднялась тень и скользнула к нему. Неожиданно хрустнула сухая ветка. Он мгновенно направил в то место луч фонаря и замер В ярком свете стоял одетый в черное мужчины, и в руке у него был большой револьвер. «Руки вверх, Ларсон!» — тихо приказал Макс. Две руки сзади обшарили его карманы. Бросив взгляд из-за плеча, он почувствовал, как по его телу пробежала ледяная дрожь. Сзади него находился еще один тип, одетый в черное. Это был Франк. «Два черных ворона — это суливаны», — подумал Стив. Его горло сразу пересохло. «Кто вы такие?» — спросил он как можно более спокойным тоном. «Молчи, хорек», — приказал Макс, прижимая револьвер к боку Стива. «Сейчас спрашивать будем мы. Кто такая Кэрол и что ты тут делаешь?» «Это моя подруга, она живет у меня», — коротко ответил Стив. «Я ищу ее». Макс и Франк переглянулись. «Рой, у тебя там, наверху?» Стив колебался. «Ложь ни к чему не приведет. Стоит им только подняться, и они убедятся в этом». «Да», — буркнул Стив. «Посторожи, парня, Франк», — сказал Макс.